Глава 33 Сотни разумных, обладающих непередаваемым могуществом, сконцентрировали свое внимание на одной точке планеты. Сияющий защитный купол переливался всеми цветами радуги, принимая на себе многочисленные удары. Артем, двигающийся в аутсайдерах, в самом отдалении от всех, отчетливо почувствовал применяемые божественной энергии. Очищая их плотность и мощь, он догадался, что все башки, с которыми он раньше имел дело, были жалкими слабосилками. Эти монстры, казалось, искажали реальность одним фактом существования. Впрочем, и адепты от них не сильно отставали, зато превосходили к «Малыш, будь осторожен дальше!» – пришел мысль образ знакомых оттенков. То была Эрли. «Здесь тебе выжить будет сложно!» Человек не стал отвечать сконцентрировавшись на происходящем. Он был готов в любой момент разорвать дистанцию короткими телепортациями, но что-то внутри под куполом не давало ему уйти просто так. Адепт уже не мог точно сказать, интуиция здесь замешана, или нечто большее. «Сконцентрируемся на куполе!» Это послание Астара было так переполнено силой, что вызвало ломоту в висках. «Еще чуть-чуть!» Подлетевшие лорды тут же последовали его совету, выпуская множество техник. От многочисленных вспышек казалось, что на поверхности планеты зажглось новое солнце. В следующий момент подключились божественные союзнички. Артем уловил божественные монации, направленные в эпицентр. Узнать, что там происходит, уже не мог. Концентрация энергии просто не давала этого сделать. Прошло несколько секунд, прежде чем планета не выдержала. К тому времени порталист уже вошел в злые атмосферы, а потому услышал рокот. Вскоре мужчина наблюдал, как по материку стремительно расползаются трещины. Артем видел подобное землетрясение, но в этот раз все было в сотни, нет, в тысячу раз масштабнее. Гигантские разломы паутины расходились от эпицентра по всему материку, быстро разрастаясь в длину и ширину. Их тут же заполняла лава, образуя яркие алые линии, расчеркившие планету. Мир Атари пошел в разнос. Сегодняшний день ему не пережить. Несмотря на происходящее, щит продолжал сдерживать мощь ударов. Разумеется, у всего есть предел. В какой-то момент защитное поле купола потеряло стабильность и словно взорвалось, растолочивало в сторону бушующей энергии многочисленных атак. «Прекратить удары!» Тут же распорядился Астер. Похоже, его командование битвы изначально было согласовано, так как даже божественные источники силы повиновались. Разлетевшийся щит развел энергии взрывов, открывая глазам присутствующих вид на ранее скрытую территорию. Там, где раньше находилось силовое поле, сейчас раскинулся парк, коих на материнской планете Атари было великое множество. Обилие зелени, ровные дорожки, ведущие к небольшим водоемам, окруженными удобными лавочками. Всю эту обстановку создали, чтобы уставшие от интеллектуальных трудов разумные набирались вдохновения. Сейчас, когда все великолепие лишило защиты, Он от запредельных энергий проник в этот рай, внося хаос и смерть. Деревья, трава, да и любая другая поросль мгновенно засохли. Водоемы местами испарились, где-то пошли льдом, а где-то превратились в ядовитые лужи. Однако все это заметил только Артем. Остальные вторженцы окружили объект в центре территории. Это было здание пирамидальной формы, построенное в фирменном технологическом стиле гегемонов. Стены из белого материала, напоминающего керамику, подсвечивались бирюзовым сиянием еще одного защитного поля. Его заряженная сила была столь велика, что вызывала оторпешок. Все присутствующие изучали его и задавались единственным вопросом — как гегемоны добились такой плотности? Но и это являлось не самым главным, что открылось. Все присутствующие ощутили наличие некого артефакта, скрытого внутри. Невозможно было перечислить его характеристики или свойства. О необычности говорило другое. Излучение, исходящее от сокровища, напоминало солнечный свет в промозглый осенний день. Оно будто окутывало и согревало атрибуты. Оглядевшись, Артем понял, что он не один ощутил это завораживающее влияние. Вот только, в отличие от других, он смутно ощущал родство золотой энергии круговерти и источника излучения. Жесткое намерение стоящего впереди всех астера вырвало захватчиков из наваждения. Он явно собирался что-то передать, привлекая к себе внимание. «Щит применен с их новыми технологиями и подпитан напрямую от Кургаверти». Астер транслировал мысли и речь уже не так мощно, но зато насыщал были яркими эмоциями. «Именно поэтому даже суммарной мощи наших атак недостаточно. Однако, разумеется, это не главное. Вы ведь уже ощутили, да?» Последняя фраза заставила всех обернуться. Даже те, кто продолжали стоять, очарованные странным излучением, с интересом уставились на Астерах. «Вы уже почувствовали великое сокровище, верно? Это именно то, о чем я всем говорил. Невероятная ценность, что вознесет нас на новую ступень силы. Нет, на новый уровень существования!» Конечно же, доверчивых идиотов среди присутствующих не водилось. Однако лгать при помощи мысли речи занятие чрезвычайно сложное. Поэтому, услышавшие обращение, отчет его поняли. Астор говорит правду, либо искренне верит свои слова. Учитывая, что такой разумный, вряд ли ошибся, все воодушевились. Ретер же тем временем продолжал. «Сейчас мы пойдем на штурм и возьмем свое по праву. Не волнуйтесь, сокровища хватит на всех. Всех, кто будет достаточно смел и силен, чтобы вступить в битву и выжить». Последняя реплика прозвучала довольно опасно но уверенность Астера в собственных словах не позволила сомневаться в происходящем. «Здесь гегемоны изучали способ управления круговертией вездесущей», продолжил говорить Астер, явно зажигая других к финальной битве. «Да, эти ублюдки замахнулись на запретное». Судя по вспыхнувшим среди всех эмоциям возмущения и злости, у него получилось. Учитывая уже почувствованное необычайное излучение, Гегемоны явно перехватили какой-то необычный артефакт, а значит, имели большие шансы на успех. Контроль же на вездесущий означал и контроль над игроками. Разумеется, это было вечным табу в их среде. Именно поэтому было так важно остановить их изыскание, пока наглецы не зашли слишком далеко. В этот момент отчете повела насмешка от одного из божественных участников. Похоже, ему показался смешным пафосом, и Бог не пытался скрыть это. «Да, признаю, амбиции есть у всех», — добавил оратор, явно отвечая на это вмешательство. «Но я заверяю, все достижения гегемонов будут справедливо поделены между участниками этой тяжкой битвы». Добычу, видимо, попились заранее. Последняя мысль фраза была принята сдержанно и спокойно положительно. «Сейчас мы совершим атаку, что создаст брешь в защите», — перешел, наконец, к делу разумный. То, что будет дальше, зависит лишь от вашей силы. «Будет опасно», — внезапно вмешался один из божественных участников. Он, похоже, поддерживал свою боевую форму, выглядя здоровенным зверем с острыми когтями. «Неуверенные в себе должны остаться здесь». Фраза окрасилась неким превосходством, что, к слову, моментально вызвало негодование у присутствующих адептов, не желавших уступать богам. Понятно, что вестись на детскую провокацию не стали. Однако желание ворваться внутрь бажагу все же подстекнуло. В будущей битве решится кому суждено встать на новую ступень силы. Пропустить подобное невозможно. Договорив, Астар достал из пространственного артефакта оружия. Артем с удивлением узнал в нем копье, очень похожее на его собственное. Правда, из-за засилия энергии изучить артефакт не получалось. Все замерли, ожидая хода от лидера. Часть лордов уже держала наготове какие-то смертоносные техники. Кто-то изучал округу, чтобы силы врага не напали сзади. В центре же замер астр, готовя атаку в копье. Рытем недовольно проникся моментом и замер, ожидая дальнейших событий. Пристально следя за подготовкой атаки, он внезапно для себя почувствовал применение знакомой энергии. «Да ну!» — поначалу не поверил игрок, приглядевшись к происходящему повнимательнее. «Неужели он тоже имеет приказ?» До этого момента порталист как-то не задумывался, у кого еще может быть такой же атрибут. Как-то подсознательно Артем считал себя уникальным и единственным, однако сейчас подумал, что Астеру сотни и сотни лет. За это время он мог пережить множество приключений, увидеть невероятные вещи. Невольно вспомнилась битва на Хавис принцип под контрольный гегемоном мира. Тогда случилась серьезная заворожка, в которой участвовал и Артем, недавно покинувший Землю. Именно тогда он увидел Астера, оставляющего за собой золотистый след. Было ли это применением навыка атрибута приказа? Сейчас внимание сотен лордов сконцентрировалось на этом владыке, поэтому Порталис не беспокоился быть обнаруженным. Он внимательно изучал могущественного адепта и следил за его действиями. Однако, наблюдая грубоватую работу с потоками инертной энергии круговерти, он осознал, что Астер не имеет возможности управлять им напрямую. Вместо этого старик явно использовал костыли в виде других своих атрибутов. Но и одна только возможность опосредованно управлять всем этим говорила о недюжинных навыках. А это впечатляло. Лидер вторжения явно вкладывал в копье какой-то навык, основанный на силе Кургаверти. Рутем не мог его распознать. Да, благодаря атрибуту он куда лучше распоряжался ее силой. Но Астер даже своим ущербным способом ворочил такими объемами, которые порталисту и не снились. Мужчина перевел взгляд на белую пирамиду гегемонов, защищенную ярким бирюзовым полем. Невольно сравнил ее с другой пирамидой из прошлого и задался вопросом. Что же за сокровище там скрывается? Он определенно точно чувствовал с ней родство, но ничего более внятного сказать не мог. «Мы начинаем!» — в это время подал голос командующего вторженцами. Артефакт в его руке уже напитался мощью до ослепляющей концентрации. С видимым усилием лорд поднял его и метнул в бирюзовый купол. Одновременно с этим к делу подключились два бога, стоящих неподалеку. Оба они добавили к атаке свою энергию распознать свойства, которой не было времени. Момент был слишком быстрым. Артем до последнего не мог понять, для какого эффекта старик добавляет энергию круговерьте. В последний момент его обуяла необъяснимая, но нарастающая тревога. Ощущение опасности предупреждало хозяина. Вокруг также сгруппировались остальные, явно готовясь к проблемам. Заряженное копье попало в щит и пробило его. Следящий в числе многих игрок почувствовал, как оно прошло дальше, вглубь, а потом все смешалось в какое-то безумие. Излучение, исходящее из глубин здания, резко стало сильнее. Всех на мгновение ввело в замешательство это ощущение, а также яркий золотой свет от пирамиды. Артем почувствовал возмущение пространства, а когда в числе остальных пришел в себя, Вокруг творилась неразбериха. Множество ярко-зеленых вспышек по сторонам внесли диссонанс. Благодаря своему атрибуту Артем понял быстрее многих, что это сотни телепортов, через которые уже проходят многочисленные силы врага. Вот так неожиданно вторженцы попали в смертельную западню нежити. Как и предполагал порталист, первая атака нежити была лишь бутафорщиной, призванной отвлечь внимание. К вам да и атаковали, словно призраки, налетев со всех сторон. У порталистов стали волосы дыбом, когда он понял, какие силы участвуют в нападении. В этой битве действительно сошлись сильнейшие и сильнейших. Яркая вспышка света перетянула на себя взгляд. Быстро сориентировавшийся владыка одной атакой распылил нескольких лордов нежити. Одновременно с этим прямо в центре скопления вторженцев, словно из ниоткуда возник гигантский лорд-инсектоид знакомого вида. Вспыхнули голубым светом клинки конечности, до предела напитанные некротическими энергиями. Несколько владык разрубило мгновенно. Не помогли ни щиты, ни защитные амулеты, ни другие средства. Первые же схватки принесли потери с обеих сторон. Противники обладали колоссальным потенциалом. А значит, легкой победы здесь просто не могло быть. На разум душевная атака. Благо, деяние космоса спасло игрока от негативных последствий. Одновременно с этим кто-то применял какие-то масштабные навыки нежити. Все вокруг окутало тьмой, сильно снижающий как радиус обзора, так и действие навыков. Человек сразу же смекнул, что с пространством произошло что-то странное. Всех присутствующих будто поместили в огромную бутылку, выхода из которой не было. Более того, пространственный атрибут не помогал понять свое местонахождение. Вот и поучаствовал в интересном деле, воргался Артем. Короткими телепортациями смещался к гражденным границам по пути путемерикам наблюдая сцены захвативших всю округу боев. Вот лорд явно огненного элемента горит солнцем, сражаясь с несколькими владыками нежити. В другой стороне гигантский инсектоид появляется и исчезает, двигаясь с непередаваемой скоростью. Его сияющие голубым светом глинки сеют смерть в стане лордов Альянса. К вам да и поражали разнообразием форму существования. Личи, некровоины, призраки и боги еще знают кто. «Кстати, о последних». Он попытался понять, куда пропали божественные титаны, участвовавшие в заварушке. Кажется, последняя идея пришла в голову не ему, одному. «Астар!» Чья-то оглушающая ментальная трансляция пронзила пространство. «Где ты и твои башки?» Однако лидер вторжения не отвечал, что вызывало смутное подозрение. Артем тем временем добрался до границы и уткнулся в золотые барьеры, созданные на основе энергии Круговерти. Да что же здесь творится? Разозлился он, и в этот момент его настигла догадка. Артефакт! Игрок быстро прислушался к происходящему. Реликвия по-прежнему отзывалась с мягким излучением, исходящим от нее. Времени размышлять не осталось. Артем телепортировался чуть ближе к сокровищу, чтобы лучше рассмотреть, что оно из себя представляет. В это время кто-то применил мощный артефакт, блокирующий некоторые атрибуты. Артема выбросилась в телепортации близ пирамиды Гегемонов где и хранилось нечто. Меликом он заметил, что многие лорды, как Альянсы, так и Квамдеи, уже потеряли часть своих сил. Это лишь ужесточило противников. Тонкое чутье трансцендентного игрока то и дело ощущало смерти могущественных существ, но сейчас было не до мониторинга ситуации. Мужчина вовсе не удивился, когда почувствовал эмонацию силы Астара и божественный фон на месте пирамиды гегемонов. От последней остались руины. Вероятно, исследовательское здание уничтожили в первые секунды боя здесь тоже кипела борьба. Лидер вторжения в связке с несколькими богами сражался с адептами гегемонов. По предельной силе Артем понял, что это так называемые «длани», обладатели высших званий среди армии гегемонов. Однако битва шла слишком вяло. К сожалению для дланей силы оказались уж больно неравны, вот только их противники не особо рвались сражаться. Боги скорее сдерживали атаки военачальников, чем желали их убить, в то время как Астер держался над артефактом. Артем широко раскрыл глаза, читая сообщения системы и разглядывая вещи в виде маленькой золотой пирамидки. «Приказ. Ключ инициации задачи для вездесущей. Статус в процессе зарядки». «Что за...» Множество мыслей в одну секунду пронеслось в голове проталиста. Однако в этот момент он почувствовал присутствие за спиной. Божественное присутствие. Браслет зажег руку, но было уже поздно. «Вот ты и попался, Букашка!» — произнес чарующий женский голос. Любопытство — это грех, а грех требует наказания. Артем попытался сделать хоть что-то — атаковать, убежать, закричать в конце концов. Но воля истинного Бога — это не то, чему он мог сопротивляться. Мужчина застыл, ощущая полный паралич тела и атрибутов. На плечо лингла изящная женская рука. «Время видеть сны, дитя» — это были последние слова, которые он услышал, прежде чем погрузиться в беспамятство.